глава 10. Пошарив по шкафам в своей комнате и трапезной, Шимейл раздобыл себе аутентичный гардероб из потрепанной куртки и сапог, которые оказались немного велики, но эту проблему удалось решить при помощи двойного комплекта портянок. Переодевшись, он присел перед потухшей печью и зачерпнул горсть золы. Он тщательно измазал ей руки, а потом ополоснул их водой из кувшина. После этого он направился в кабинет, по дороге вытирая прямо об куртку. «Я что, должен всю ночь тебя тебе дежурить?» – недовольно проворчал, ожидавший его Чак и недоуменно нахмурился. «Ну ты и выгляделся! И что с твоим лицом? Куда очки подевал?» «Кресситы не сильны в оптике, так что я убрал их в рюкзак». «А, да!» Техник раздосадовно хлопнул себя по лбу. «А ты без них видишь хоть что-нибудь?» «Есть такая штука. Корректол называется». Шимаил поморгал глазами. Закапываешь глаза и на несколько часов забываешь о своих проблемах. «Почему же ты им раньше не пользовался?» «Помбочек много. Сухость, рейс и всё такое. Хотя иногда приходится. Очки, знаешь ли, плохо сочетаются с работой в скафандре. Попробуй, поймёшь». «Ясно». Взгляд Чака наконец оторвался от ставшего вдруг незнакомым лица пилота и переместился на его руки. «Где ты так измазался?» «Печки». Шимейл осмотрел полученный результат, проверяя, на месте ли чернота под ногтями. «Что ты в ней искал?» «Грязь, разумеется!» Пилот обреченно вздохнул, встретив непонимающий взгляд Чека. «Как, по-твоему, должны выглядеть мои руки после двух проведенных дороги дней? С ночевками под открытым небом? Чистыми, ухоженными и на маникюренными?» «Ну, не до такой же степени!» «Ошибаешься!» Шимейл укоризненно покачал головой. На таких вот мелочах и горят дилетанты вроде тебя. Ради любопытства, обрати при случае внимания на руки Сейры, да и на весь ее внешний вид, когда она работает в поле. Никакого маникюра, никакой косметики или парфюмерии, волосы сальные, украшений по минимуму, да и те простенькие. Если ты внедряешься к аберрингенам, ничто не должно тебя отличать от них. Когда мы гостили у дикарей, она даже со своими зубами что-то делала, чтобы они выглядели как гнилые. Было бы неплохо ещё и так с месяц Запах — это тоже важно. — Вот почему Найда так их ненавидит! — неожиданно осенило Чака. — И поэтому тоже, — согласился Шимаил. — Вот по этой самой причине на вылазку пойду я, а не ты. Приготовил свои игрушки? — Да, вот, смотри. Чак протянул ему на ладони блестящую пуговицу и бесформенный розовый комочек. — Пуговица — это база с телекамерой, а комочек — гарнитура. Прилепим его тебе за ухо, будет выглядеть как родинка. Ладно, а как поступим? Пришьём куда-нибудь. Чак попытался приложить кругляш к потрёпанной куртке Шимаила, которую тот позаимствовал в раздевалке с алтарём. «Я тебе дам пришьём!» Пилот отобрал у него пуговицу. «Ты видишь на мне хоть что-то на неё похожее? Куда ты её пришивать собрался? На лоб?» «Чем она тебе не угодила-то?» «Слишком аккуратная, слишком новая, явно не с этой куртки». «Будет в глаза бросаться!» «Какой же ты параноик!» Чек закатил глаза. «И что ты предлагаешь?» «Не хмурься так! Ранние морщины появятся!» Шамеил покрутил пуговицу в руках. «Можно её в карман положить, а перед ней дырочку проковырять!» «А, да тут, пожалуй, даже и ковырять ничего не надо!» Он просунул палец сквозь дырку, стертом на грудном кармане. «Давай сюда липкую ленту! Приклеим нашу пуговку изнутри, и всё будет отлично!» Через несколько минут экипировка Шамаила была завершена, и Чак приступил к проверке связи, в полголоса бормоча свое неизменное. «Раз, раз, раз! Проверка, проверка!» «Какая дальность связи у этой штуки?» — поинтересовался пилот, прилаживая на спину рюкзак. «Трудно сказать. Все зависит от конкретных условий. Здесь важнее мощность и чувствительность моей аппаратуры, а ее у нас с запасом. Будем надеяться, что на километров 10-15 хватит, тем более, что никакие посторонние радиопомехи нам не грозят. Эфир детственно чист. — Понятно. Но если связь прервётся, не начинай паниковать сразу. Всякое могло случиться. Подожди хотя бы секунд 10. Кончай поясничать! скривился Чак. — Нож не забыл? — Какой? Шамейл оторвался от сундучка с деньгами, из которого выбирал мелкие монеты. — Ну, тот самый, из кабинета. — Зачем он мне? «Покажешь его кузнецу, чтобы он понял, что именно ты от него хочешь!» «Знаешь, Чак...» — Шимаил сокрушенно покачал головой. «Я всё время теряюсь. Ты и в самом деле такой болван или умело прикидываешься!» «У тебя получается, что я говорю исключительно глупости!» «То не так! Это не эдак! В чём здесь-то проблема?» «Тебе напомнить, как мы обошлись с его владельницей?» Шимаил кивнул головой в сторону коридора. «Кузнец может прекрасно помнить, когда и для кого он его выковал!» А тут являюсь я и начинаю совать ему этот нож под нос. Как он на меня посмотрит? «Ладно, уговорил». Чек виновато поскреб лысину. «Но как ты тогда объяснишь ему, что к чему?» «Буду импровизировать. А если у тебя будут возникать дельные идеи или вопросы по технологии, то ты их высказывай, а я их по возможности озвучу». «Помню, помню». «Тогда я выдвигаюсь». Шамуэл сцепил обратно мелочь в карман и напоследок еще раз зерушил волосы. «Запись выключил?» Да! Чак поставил на паузу трансляцию с камер наблюдения. «И не забудь запереть за мной дверь!» Шимаэл нырнул густой утренний туман, мгновенно проглотивший и его самого, и звук его шагов. Он в мельчайших подробностях хранил в голове карту Келчега, а потому ориентировался больше по памяти, и почти отсутствующая видимость не представляла серьезной помехи. Зато такие условия позволяли улизнуть из храма незамеченным. Пройдя вдоль невысокого забора, прилегающего к кладбищу, Шамаил повернул налево и вскоре оказался на центральной площади. Неподалеку, размытым пятном, темнела громада челнока, в тумане, казавшаяся гораздо крупнее, чем на самом деле. Чак не зря извел на него столько черной краски. Машина и впрямь смотрелась внушительно и грозно. Где-то далеко вверху виднелся шпиль храма, словно маяк, высечийся над клубящимися белыми волнами. Чтобы попасть на дорогу, ведущую на север кузницы, Требовалось пересечь площадь по диагонали, и Шамаил зашагал по брусчатке, внимательно прислушиваясь к окружающим звукам. Ему совсем не хотелось угодить под копыта лошади или под колеса телеги, что в таком густом, как молоко тумани, представлялось делом нехитрым. Но вместо этого он чуть было не споткнулся к колено преклоненную фигуру, сгорбившуюся прямо посреди площади. От неожиданности у Шамаила даже ёпнул сердце. Он уже начал предполагать самые худшие варианты, но тут заметил чуть поодаль еще одну распластавшуюся на камнях фигуру. Подойдя ближе, он различил еле слышное бормотание. «Что это с ними?» – прошептал в ухо озадаченный Чак. «Они молятся», – отозвался Шимейл, убедившись, что поблизости никого нет и никто его не услышит. «Прямо здесь, на камнях?» «Думаю, они поклоняются нашему челноку. Для них он, наверное, небесная ладья их богини или что-нибудь в этом роде». «Здорово их!» – Найда умеет быть убедительной. Шимейл умолк, поскольку из тумана уже проступило крыльцо таверны, располагавшееся в дальнем углу площади. Он подошел и присел на ступеньку, сделав вид, будто поправляет сбившуюся портянку. Попутно он прислушивался к доносящимся из-за двери голосам, а также украдкой смотрел людей, расположившихся на широком крыльце, которое тянулось вдоль всего фасада здания. Судя по всему, в гостинице уже не осталось свободных мест, и пребывающим паломникам приходилось ночевать прямо здесь, с минимумом удобств. «Наше почтение, Станник!» – поприветствовал Шимаил один из них. «Далеко ли путь держишь?» Пилот отметил про себя неспешную манеру разговора, свойственную сельским жителям, обращение на «ты», а также некоторые особенности выговора – более округлое «о», размытое «р», которое больше походило на растянутое «г», и еще ряд других – Он уже давно не упражнялся в имитации акцентов и мог лишь надеяться, что не совсем позабыл, как это делается. «Доброе утро, почтенный господин!» – кинул Шимрел. «Вообще-то я шел в треск. Но вчера узнал, какие чудные дела тут у вас творятся. Не мог не завернуть». «Да уж», – согласился его собеседник, – «дивные времена настали. Ты слышал, что Сиарна обвинила жриц в возвращении ее заповедей?» Разумеется! И должен признать, что я до сих пор в шоке. Думаю, уже скоро многое пояснится. Почему ты так считаешь? Шимел заинтересованно наклонил голову. Что-то должна произойти? Подобные вести распространяются быстро. Во многих хамах есть машина связи со столицей, и я уверен, что Верховная Жрица уже извещена о том, что случилось, полагаю, что через несколько дней она прибудет сюда. Удивительно. Но когда паломник говорил об этой церковной шишке, в его голосе сквозил такой пиетет, которым он не удостоил даже саму богиню. Женщины в черных плащах пользовались весьма специфической репутацией. «Сама верховная?» — Шамаил старательно изобразил изумление. «А, а И тогда, думаю, мы узнаем, что к чему!» — говоривший задумчиво подергал себя за ухо. «Мне только непонятно, если дело обстоит действительно так серьезно, то почему сияжность не зашла сюда, а не сразу в тронный храм, что в столице?» «Не нам судить о делах богов!» Шамарил предпочел лактично уклониться от рассуждений на эту тему. «Ты сказал, через несколько дней?» «Дня через два-три. Не раньше. Думаю, имеет смысл остаться и дождаться ее приезда. Такие судьбоносные события стоят того, чтобы увидеть их самому». — Я бы с радостью, но дела не ждут, тем более, как мне кажется, в Кельчеге наблюдаются некоторые проблемы с размещением гостей. — Это ты верно подметил, — горько усмехнулся паломник. — Я приехал вчера вечером, и в гостинице свободных мест уже не нашлось. Если решишь остаться, то поспрашиваю местных, может, кто и пустит на пару ночей. — Спасибо за совет, я попробую, — Шамейл натянул сапог и выпрямился. — Удачи! «И тебе доброго пути, Странник!» «Какого чёрта ты там застрял?» Оживился Чак в ухе, как только Шимаил отошёл от гостиницы на несколько шагов, а когда тот ничего не ответил, продолжил с удвоенной энергией. «Эй! эй ты меня слышишь или нет? Зачем ты с этим бродягой трепался?» «Кончай орать!» – процедил Шимаил сквозь зубы. «Я не могу отвлекаться на каждую твою реплику! Люди подумают, что я сам с собой разговариваю!» «Дай мне отойти подальше!» Он ускорил шаг, двигаясь по краю улицы к выходу из города. К этому времени Тунан уже начал редеть, его бледнеющие на глазах щупальца искали спасения в узких переулках и сточных канавах, но легкий утренний ветерок уверенно выметал прочь его и космы. Теперь у Шумаила появилась возможность рассмотреть Колчак как следует. В отличие от многих других городов аналогичного уровня развития, которые ему довелось повидать, Планировка Кельчега оставляла заметно больше воздуха. Город отнюдь не производил впечатления молодого, но его центральные улицы не задыхались, зажатые домами, разросшимися за прошедшие годы до такой степени, что их крыши почти смыхались над головой. Перед каждым строением оставалось место для небольшой полоски земли с декоративными кустарниками и клумбами, да и проходы между зданиями имели ширину достаточную, чтобы поставить телегу. То ли Кельчег изначально застраивался на широкую ногу, то ли местные власти жестко ограничили амбиции застройщиков. Кроме того, городским зданиям не требовалось сбиваться в кучу, чтобы втиснуться в пределы имеющейся городской ограды. Шимаил не мог не обратить внимания на тот факт, что архитектура города совершенно не предполагала какой-либо защиты от возможной внешней угрозы. Его не окружала высокая стена, на сторожевых башнях не дежурили вооруженные солдаты и никакие ворота не отмечали его границу. Скорее всего, секрет крылся в дешевизне и доступности земли, Все население Клисы вряд ли сильно превышало несколько миллионов человек, что позволяло им селиться свободно и не грызться между собой за каждую пять территорий. Дома уступили место мастерским и складам, а за ними потянулись сады и поля, полосаток лечатым пледом, накрывшие холмистую равнину вокруг. Теперь, когда его никто не мог слышать, Шимаил смог наконец удовлетворить любопытство своего напарника. «Ты еще здесь, Чак?» «А где же мне еще быть?» По голосу чувствовалось, что техник немного дуется. Он так и не смог окончательно смириться с фактом, что Шимаил взял бразды руководства их подпольной операцией в свои руки. Каждый раз, когда пилот тем или иным образом давал понять, что данный вариант является единственно правильным, Чак мрачнел все больше. Нельзя сказать, чтобы Шимаила это обстоятельство сильно беспокоило, или ему хотелось хоть как-то утешить коллегу, но молча шагать вдоль кажущихся бесконечными картофельных грядок было нестерпимо скучно. «Когда рядом со мной находятся люди, постарайся меня не теребить. Может случиться какой-нибудь неприятный казус», – терпеливо объяснил он. «Что тебе там у таверны так не понравилось?» «Ты же должен быть максимально незаметен, разве нет? Зачем ты сразу же сунулся в самую гущу народа?» «Мне необходимо поближе ознакомиться с их манерой речи, выяснить хотя бы, как они здороваются. Сидя на кочке посреди чистого поля, я ничего этого не узнаю. «Этот бездомный мог тебя запомнить!» «И что с того?» – парировал Шимаил. «Если не ошибаюсь, мы еще собираемся приставать с распоросами к кузнецу. Он меня тоже, как пить дать, запомнит!» Он умолк, пропуская едущую ему навстречу повозку, в которой тряслось несколько человек, судя по всему, такие же паломники, направляющиеся на свидание с объектом своего поклонения. «Из чего ты взял?» – продолжил пилот, подождав, когда базади стихнет скрип колес. «Что тот тип бездомный!» Тот факт, что человек ночует под открытым небом, еще ни о чем не говорит. Если судить по его одежде, то он существенно состоятельнее, чем я. «Почему же тогда он сам не попросился переночевать кому-нибудь?» Не унимался Чак. «А вместо этого коротал ночь на лавке. Денег пожалел?» «Откуда мне знать?» «Какой-то он подозрительный, тебе не кажется?» «Знаешь, Чак, свежий утренний воздух пронизанные лучами восходящего солнца, действовал на Шимаэла удивительно умиротворяющее, и он совсем не раздражался. Если кто-то всерьез думает за нами следить, то мы этого человека, скорее всего, даже не увидим. А коли увидим, то он позаботится о том, чтобы не вызывать у нас ни малейших подозрений. Так что не забивай голову разной ерундой и включи-ка лучше мне какую-нибудь музыку. Услышав требовательный звон колокольчика, Дони уже открыл рот, собираясь крикнуть кого-нибудь из своих работников. Но тут он разглядел, какой именно колокольчик раскачивается на планке, и поспешно рот захлопнул. Побледнев, он быстро вытер руки полотенцем, скинул фартук и торопливо сбежал по задней лестнице на второй этаж. Такие постояльцы задержек не прощали. Донни потоптался перед дверью, поправляя рубашку и собираясь с духом. Потом осторожно постучался и вошел в комнату. Его гостья стояла возле окна, сложив руки за спиной и глядя на храмовую площадь. Она сняла форменный плащ, который сейчас висел на вешалке ухода, и осталась в костюме для верховой езды. Льющийся в окно свет оставил от нее лишь темный силуэт, мешая разглядеть детали. «Доброе утро, госпожа!» Донни поклонился настолько низко, насколько ему позволял обширный живот. «Спасибо за завтрак», – отозвалась неподвижная фигура окна. «На твоей кухне действительно умеют готовить». «Рады стараться, госпожа!» Трактирщик скосил глаза на поднос с грязными тарелками. Около часа назад он отнес наверх пару только что вынутых из печи горшков, содержимого которых вполне хватило бы, чтобы накормить бригаду голодных дровосеков, но сейчас вся посуда была пуста. Казалось невероятным, как хрупкая девушка могла за один присест истребить такое количество еды. Хотя если провести двое суток в седле без сна и отдыха... Любой нормальный человек после такого испытания, если бы и остался жив, то как минимум сутки отсыпался бы без задних ног. А жрица вместо этого всю ночь где-то пропадала, да и сейчас не выказывала каких-либо признаков усталости. «Нынче в городе много новых лиц?» «Да, госпожа», — признал Доней, — «известия о недавних событиях быстро распространились по округе. Уже вчера к нам прибыло столько паломников, что у меня в гостинице не осталось свободных комнат они все прибывают и прибывают!» «Хм... Некоторые из них, думается, проделали весьма долгий путь, чтобы добраться сюда!» Жрица вытянула шею, что-то рассматривая на улице перед крыльцом. «Вряд ли!» — осторожно возразил трактирщик. «Все случилось лишь два дня назад, пока в основном приходят люди из ближайших деревень!» «И они о том!» — женщина небрежно отмахнулась от его слов. «Но это не важно!» «Меня не перестает удивлять, как же падки люди на дешевые фокусы». «Они желают своими глазами видеть осязаемое подтверждение своей веры». «Истинная вера в подтверждениях не нуждается». Жрица чуть повернула голову, и Донни на миг увидел ее точеный профиль и гневный изгиб губ. «Вера не теорема, требующая обязательного доказательства». «Прошу прощения, госпожа». Донни испуганно согнулся еще ниже, хоть это оказалось и непросто. «Разве вам недостаточно истинных чудес, что происходят вокруг вас постоянно изо дня в день? Или они слишком быстро приедаются, становятся обыденными, и вам хочется чего-то новенького? Почему вы немедленно забываете о своих обязательствах перед нашей повелительницей при виде каких-то сверкающих блесток и мишуры?» «Люди слабы, моя госпожа!» «Увы!» Жрица еле заметно кивнула. «Слабы и трусливы!» «Я всегда готова пристегнуть тому, кто громче на них прикрикнет. На ближайшие дни все расставят по своим местам». Донни прикинул, что в данной ситуации лучше будет все эти дни и вправду держаться от храма подальше. К счастью, в гостинице сейчас накопилось столько дел, что ему и носа не удавалось за порог высунуть. «Эта комната нужна мне до завтрашнего полудня», – вновь заговорила жрица. «Никто не должен меня беспокоить, ни одна живая душа не должна знать о моем присутствии». «Я слежу за этим, госпожа!» «Если не хочешь неприятностей, то сегодня вечером будь внимателен и держи глаза открытыми!» Она взмахнула рукой, отпуская Дония. «А сейчас оставь меня!» Трактирщик забрал поднос со столика и послушно попятился к двери. Уже закрывая ее за собой, он бросил последний взгляд на неподвижную жрицу. Ее фигура отбрасывала на пол длинную черную тень, отчего женщина казалась выше и величественней. Холодной и безмолвной угрозой нависала она над ничего не подозревающим городом, видневшимся за мутным окном.